150. Сын мой, сегодня отметим впервые необычность условий восприятия. Мысль будет поступать в сознание легко и свободно и без особого напряжения. Это уже достижение. Всё трудно вначале. Позднее при ассимиляции процесс упрощается. Потом будет достигнуто такое состояние, Когда запись можно будет вести в любое время и в любых условиях, длительный контакт убирает барьеры, и полному общению ничто уже не мешает. Конечно, способность приобретённую надо людовно оберегать, чтобы не смогла она раствориться в обычности и заглохнуть. Любое достижение можно убить пренебрежительным к нему отношением. Когда сознание владело техникой процесса, всё кажется легко. Но сколько трудов и долголетних усилий потребовалось на понимание и усвоение этой психотехники. Поэтому будем бережны к завоёванным способностям своим. Учитель хочет указать, что аппарат воспринимающий должен всегда находиться в полной готовности, как хорошо налаженная и смазанная машина. заботливо осматриваемой каждый день. Заброшенная машина легко ржавеет и становится негодной к употреблению, так же и психофизический аппарат микрокосма человеческого. Древние говорили о пламени духа неугасимом, о бодростве ненапряжённом, но сущность наставлений остаётся всё той же. Это настрожённая зоркость, позволяющая держать сознание в постоянной готовности служит хорошим ручательством того, что дух не поникнет и тины и пены жизни не покроют её. Многие начинали красиво, многие достигали высоты известной, но удержаться на ней были не в состоянии. Жизнь обычности захлёстывала сознание, и становились они снова облатателями. Надо достичь и надо суметь удержать достижение. Способность можно приобрести, но трудно на ней утвердиться. Так будем удерживать крепко каждую из вновь открывающихся способностей. Их надо держать в рабочем состоянии полной готовности, и ими надо пользоваться. Могут заглокнуть и быть утеряны. Нужно осознание их незаменимых ценностей и сознательная охрана. Достижения даются для служения, и к возможностям его ведёт подготовка. Психотехника наука новая, и мало ищу на земле знающих и опытных инженеров-психотехников. В моей школе дипломов не выдаётся, ибо знания мною даваемые, ещё пока недоступны и не применяются общепризнанными авторитетами. Но недалеко то время, Когда институт психоэнергетический будет в центре внимания новой страны и послужит утверждению новой науки, тогда ученики мои будут признаны официальной наукой и займут на её лестнице места, которые кроме них занять никто не сможет. Те, кто смогут давать составит признанное сокровище государства и будут бережно оберегаемы. Время неслыханных возможностей предоставляет их неограниченно во всех областях знаний. Жизнь уже мощно двигается вперед, и в этом движении страна новая является ведущей. Уже во многом обогнан мир старый, но он слишком неуклюж и неподвижен, чтобы поспевать за бегом времени, и главные его силы направлены не на созидание, но на разрушение, и в этом его гибель. и погибнет мяч взявший психическая энергия является даром эволюции и не принявшие окажутся в положении людей отказавшихся в своё время принять паровую машину или электричество то есть встанут отсталых и неуклюжих народов психическая энергия есть могучее огненное оружие и будучи применена коллективом даст следствие поражающее Страна, первый ею владевший и её применивший во благо, будет страной ведущей. Для коллективного применения психической энергии требуется великая дисциплина и организованность масс. Всенародные молебствия или всенародные собрания протеста или другие дела, имеющие слабые неосозненные предвестники того, как могла бы применяться энергия огненной находящейся в распоряжении человека но слепые её водители слепцов не знали и не умели дать ей форму нужную выражение поэтому и следствия получались малозаметны ныне опыт её коллективного воздействия могут производиться во все государственном масштабе но сознание должно быть подготовлено Энергия человеческая существует, она подчиняется воле, и примененная коллективом она уж давала следствия чисто материальные и изумительные. В новой стране война отечественная и победная. Новые стройки и многие другие достижения были возможны благодаря коллективу, то есть организованной, устремленной коллективной энергии человека. Надо сделать еще один шаг. и признать эту неодолимую огненную мощь, не знающую ни границ, ни пределов. Прежде овладения требуется осознание. Значит, сознание должно быть просвещено светом нового знания. Значит, приходит время неотложного знакомства широкого с учением жизни и законом психической энергии данными на потребу человека.